Глава 23. Пока она шла к дому колдуна, непрестанно чувствовала, что за ней наблюдают. Пару раз останавливалась, оглядывалась по сторонам. Но холодный свет серебряной звезды не отражался ни в чьем взгляде. Снова шла по тропинке вперед и снова отчетливо понимала. За ней идут, крадутся тайно, бесшумно. То и дело порывисто вздыхая от нетерпения где-то совсем рядом на расстоянии вытянутой руки кто здесь бросила в темноту вопрос отозвался шелестом ночных трав потревоженными мотыльками здесь за оврагом они светились в темноте подобно светлячкам и оставляли струйки светло голубого пламени и дубе с камня за пазухой последнее было сказано на всякий случай она слышала что некоторые маги ставят всевозможные защитные барьеры от любопытных и излишне настырных клиентов. Но тишина только сгустилась за ее плечами, выдавливая в небольшой кружок желтоватого света, который оставляла зажженная у порога колдуна масляная лампа. Рядом с ней стояла миска со свежим молоком. Нежданно ускорила шаг. Побежала, непрестанно оглядываясь. К горлу подступил страх, ослепил. Не разбирая дороги, оскальзываясь и оступаясь, Девушка мчала к калитке мага. Что-то огромное, бесформенное продолжало преследовать ее, явно намереваясь не позволить переступить в безопасное место. Пару раз нежданно в последний момент замечала, как что-то огибает ее справа или слева, стелятся по дороге кривыми, словно молнии лентами. И тогда она подпрыгивала и перескакивала их. Подбежав к калитке, она дернула ее на себя, но та не поддалась, а от плетня россыпью разлетелись золотистые искры, поставленные магической печати. Девушка, едва переведя дыхание, всхлипнула, оглянулась через плечо. То, что преследовало ее, замерло, готовое сделать последний, решающий прыжок. Девушка взвизгнула, попробовала толкнуть калитку от себя. Та отворилась, но внутрь не пропустила. Руки княжны уперлись в невидимую преграду. Шелест за спиной стал все более угрожающим. Слышалось тяжелое с присвистом дыхание, но чем ближе оно было, тем плотнее оказывалась преграда, не пускавшая Неждану в спасительное укрытие. Черные руки уже тянулись к горлу Нежданы, готовые схватить, утянуть в непроглядную темень, колышущуюся от злобы и голода. «Помогите!» — закричала девушка, забыв об осторожности и в своем намерении пробраться к дому мага Тайна. И стала лупить по невидимой стене, то и дело с ужасом оглядываясь на укрытую ночной тьмой тропинку. Та шевелилась и бурлила. Спасение пришло неожиданно. Под локтем княжны мелькнула всколокоченная голова, обтянутая простой холщовой рубашкой, плечи низкорослого парнишки. Тот бросился на тропинку. «А ну пошли вон!» и бросил в пустоту щепотку серого песка. Тот, упав на дорожку, мгновенно растворил мрак. Малюта, а это был именно он, деловито отряхнул руки и посмотрел на незваную гостью. «Кто ж по ночным тропам до да без защиты ходит?» са я», — пролепетала неждана в последний момент вспомнив, что она в мужской одежде, и, вероятно, в таком виде разговор с магом ей окажется вести проще, меньше подозрений и споров. Малюта посторонился, пропуская внутрь. «Проходи, чего уж». Девушка торопливо шагнула за ограду, покосилась на поблескивающие серебром крупицы. «А что это ты бросил в них?» «Чего надо, то и бросил». Он пожал плечами и, паутиному переваливаясь, направился к дому. Босые ноги оставляли на мелком песке крупные четырехпалые отпечатки. С удивлением княжна уставилась на него. Когда днем колдун назвал его «домовым человеком», она решила, что речь идет о его слуге. Сейчас, глядя на необычный след, она поняла, перед ней какое-то другое существо. Неужто домовой? Она видела только очень старых домовых и искренне считала, что осталось этих созданий одно-два на весь Аркаим, да может, столько же на большой Аркаим. Откуда у мрачного мага свой домовой, она не могла придумать. Малюта между тем взошел на крыльцо, толкнув дверь, вошел внутрь. За сенями, отгороженными плотным промасленным пологом, обнаружилось круглое помещение с палатями по стенам. Мягкий золотистый свет струился из печей. В них догорали последние угли, роняя оранжево-желтые блики на побеленные стены. У длинного стола, уставленного свечами, сгорбившись, сидел тот самый мрачный маг. В штанах из тонкой оленьей кожи да исподней подней рубашки, шитой швами наружу, без пояса. У босых ног ластился рыжий кот. Сейчас, в свете свечей, без плаща и надвинутого на глаза капюшона, он казался значительно моложе. Почти ровесник звонку, может, на пару весен постарше. Сердце нежданно упало, забилось часто и суматошно, стоило хозяину отвлечься от ленивой игры с котом и посмотреть на вошедшего незваного гостя. Малюта, отодвинувшись к стене, кивнул небрежно. «Вот!» «Спутник заплутал. Едва лухарем в лапы не попал». «Так это были лухари?» Нежданно не слышала это слово, но отвлечь внимание сурового хозяина вопросом надеялась. «А то ж». Малюта деловито суетился у остывающего очага, доставал на стол остатки ужина. Добрую краюху хлеба, соль в плоской солонке, кусок вяленого мяса. «Садись, потрапезничай». «А чего это ты к столу чужого зовешь?» С угрозой в голосе прошептал хозяин. Но его недовольство ни капли не смутило домового. Он продолжал собирать на стол, поставил деревянную ложку, зачерпнул воды из бочки, поставил кренку на стол. На вопрос хозяина отозвался ворчливо: "Да неужто мы супостат какие, жалоу человек на порог выгонять, когда там лухри лохматы рыщут? Сам знаешь, обидишь путника, не будет тебе в ярмарочный день удачи". Последнее он пробормотал как бы между прочим, но именно это произвело на него особое впечатление, одновременно внушив неждане надежду сговориться. мак определенно был падок на золото. Усевшись за стол, нежданно принялась за предложенное угощение, не забывая благодарить доброго хозяина и при этом стараясь избегать встречаться взглядом с колдуном и тайком разглядывая его жилище. Странная, пропитанная запахами запретных трав и снадобий. Особенно ее привлекало золотистое свечение, которое проливалось из-под задернутого полога одной из ниш. Заметив, что гость смотрит туда, хозяин, помрачнев больше прежнего, встал и поправил полог, спрятав от любопытных глаз то, что за ним находилось. Нежданная сделала вид, что ей все равно. Отодвинув от себя тарелку, еще раз поблагодарила малюту, посмотрела на хозяина вопросительно. «За тебя молитву богам пошлю, коли скажешь мне свое имя». Молодой колдун криво усмехнулся. Правый уголок губ взметнулся вверх, упрямый взгляд полоснул с нисходительным недоверием. «Имя мое, путник, тебе ни к чему, как и мне твои хвалы богам. Я с ними давно порознь живу». Нежданно осеклась, проглотила невысказанной, заготовленную фразу, отвела взгляд. Малюта, неодобрительно покосившись на хозяина, почесал кончик носа, но промолчал и сделал вид, словно не слышал ничего. «А что, вам самим-то не страшно в такой глуши жить?» Княжная решила зайти с иного вопроса. «А чего страшиться? И с такими соседями можно жить?» Малюта, собирая посуду, усмехнулся и замолчал. Разговор не клеился, нежданно не теряла надежду вывести его в нужное ей русло. «А что, ярмарка в этом году богатая? Много ли купцов приехало?» Малюта, покосившись сперва на своего хозяина, стоявшего со скрещенными на груди руками посреди дома с самым угрожающим видом, потом на гостя, сутулился, прошмыгнул в ближайший к входу закуток, чтобы расстелить гостю ложа на ночь. На лавку полетели из сундука подушки достеганное разноцветное одеяло. Отозвался еще более неохотно. «Много ли, мало ли?» «Что о том болтать? Ночь на дворе? Спать надобно?» Будто подводя черту под несостоявшимся разговором, он отошел от приготовленной ко сну постели, кивнул на нее гостю. «Добрых снов!» При его словах что-то зашевелилось в глубине дома, зло захихикало. Малюта смутился, нахмурился, проговорил ласково, но с нажимом. «Ложись-ка спать, добрый человек. Утро вечера мудренее» неждана продолжала сидеть за столом, оставшись к нему в полоборота. Посмотрела на хозяина. «Сама судьба привела меня к порогу твоего дома, маг», — проговорила. «Давно ищу спасение, не для себя, для близкого мне человека, родного, от хвори тайной и смертельной, ворожбой насланной. А ты, вижу, сведущ в делах таких, выслушай меня». И словно последнее доказательство сорвала с пояса кошель и бросила его на стол. Плотно набитая монетами сумка ударилась тяжело, шелестом накренилась, склонившись в сторону хозяина дома. Тот молчал под пронзительным взглядом ввалившегося в дом путника. «Что нужно тебе?» — спросил наконец. Нежданно набрала полную грудь воздуха и выпалила. Средство от насланной хвори, от которой человек не живет и не умирает. Не спит и не будурствует, никого не признает, не говорит и не слышит ни слова. Будто в потьмах живет». Хозяин скрестил руки на груди, подумав, спросил. «И как долго он живет в потьмах?» «Давно». «Девять лет». «Надо же! Прям как наша княгиня». Колдун криво усмехнулся, взгляд стал пронизывающе холодным и тяжелым. Юноша неторопливо приблизился к княжне, поставил ногу на край скамьи, заблокировав гостью у стола, склонился к ней. «Так это ты?» А я думаю, отчего лицо мне твое знакомым кажется. Это ты следила за моим человеком у аркаимской ярмарки». нежданно не ожидала, что ее так быстро раскроют. Смутилась и покраснела, опустив глаза. А колдун продолжал жалить ее взглядом. «Ты следила за мной? Как сюда добралась?» Девушка закусила губу, пробормотала сбивчиво, еле слышно. «Я подметила поворотный камень, которым вы с малютой ушли от Аркаима и пошла по нему ночью, знала, что они хранят последний след». Маг выпрямился. «А если бы этим камнем да прямо в медвежью берлогу прошла? Мне, аптекарю, то нипочем, а тебя бы медведь заломал». Нежданно вытерла пот со лба. Об этом она не подумала. Она слышала, что темные колдуны ставят иной раз такую защиту от живых, которую и не пройти. Вместо ответа спросила. «Поможешь?» Голос предательски дрогнул, в горле пересохло. «Старая Мара из тайных рядов сказала тебе идти за моим домовым, торговавшим на ярмарке, что тот приведет тебя ко мне, к магу, который владеет нужным средством», поправила его княжна, бросив невольный взгляд на полок, за которым пряталось что-то, что хозяин не хотел показывать ей. Аптекарь отмахнулся. «Пусть так. Но ты и поверила. Ведь так?» Девушка понуро кивнула. Аптекарь продолжал. «А я говорил, еще там, в лесу, у Аркаима. Марам кладбищенским. Верить нельзя. Забери свои деньги, а утром уходи. Нет у меня для тебя снадобья». «Неужто не поможешь?» — ахнула девушка. Мак отрезал. «Нет». Он направился вглубь дома, поднялся на палате и забрался за полок, где уже было приготовлено для сна ложа. Задернув его, устроился на ночлег рикнул Малюти. «Всем спать!» Домовой суетливо смел в ладонь со стола последние крошки, бросил в очаг. «Добрых снов!» – пробормотал. И направился в свой закуток, где долго ворочался, вздыхал, бормотал что-то несвязное, пока не смолк почти сразу захрапев. Тоненько, заунывно. Нежданно сидела посреди дома, совершенно одна, смотрела на догорающую свечу и оказавшийся никому не нужным кашель с деньгами. В груди горело отчаяние в висках обида. Она верила, что Мара сказала правду. У аптекаря, отказавшегося называть свое имя, есть лекарство от болезни Чернавы. Но почему он отказался помочь? Ведь ему нужны деньги, по всему видно. Может, мало предложила? Или ему нужно что-то другое? Девушка посмотрела на полок, за которым делал вид, что спит аптекарь. Она осторожно встала, подошла ближе и остановилась в паре шагов от полога. Обхватив себя за плечи, она так стояла некоторое время, не решаясь сделать еще один шаг, дотронуться до плотной холщовой ткани и разбудить аптекаря. Внезапно занавеска одернулась. Нежданно ахнула от неожиданности и отпрянула. Хозяин сидел на постели, спустив вниз босые ноги, и смотрел на нее из-под лобья. В неспокойных, прозрачно-светлых в таком освещении глазах юноши отражалось тусклое пламя единственной свечи. Они оба молчали. Девушка испуганна, он мрачно. С каждым вздохом гостья взгляд его становился тяжелей «Ну?» — бросил, наконец. «Помоги!» — проговорила девушка срывающимся шепотом, опустилась на колени, сложила в мольбе руки. «Батюшка от нас избавиться хочет, меня замуж за нелюбого ее в отдаленный скит век свой безрадостный доживать. Князь никогда, он не пытался ее спасти. Я знаю, я верю, что можно. Сколько раз просила его, лекарей найти просила. Хоть наших, хоть наземных, найти их средства. Но он глух, ему не надо это. А мне надо. Я все, все готова отдать, на все готова аптекарь». Она с мольбой посмотрела на него, всхлипнула «Если есть хотя бы самая маленькая, крошечная надежда, помоги». По щекам катились слезы. Нежда надавилась ими, размазывала по щекам, оставляя на коже влажные пятна. Они поблескивали в неярком свете. А руки при этом дрожали. Княжна избегала смотреть на хозяина, боясь увидеть в глазах отказ и не зная, что делать в этом случае. Выплакав все слезы, она немного успокоилась. Аптекарь все это время молчал, и это вроде бы дарило надежду. Пока он не сказал «нет». «Неужто на все согласна?» — спросил. И голос его, сухой, тихий, будто яд сковал девушку, выжег все внутри. Глаза мгновенно высохли, руки перестали дрожать, а плечи безвольно опустились. Вся тяжесть сказанного мгновенно камнем обрушилась на нее. Она едва смогла поднять взгляд и выпрямиться, как от удара. Маг продолжал рассматривать ее, холодно, равнодушно, изучая, словно букашку. Проколоть насквозь и оставить в коллекции или выбросить. Голова чуть склонилась на бок, губы тронулась нисходительная усмешка. Взгляд нежданно задержался на его щеке, опустился вниз, чуть тронув скулу. Остановился на рваном шраме, на смуглом оголившемся плече что могло оставить такой жуткий след. «На все», — прошептала девушка, хоть и без прежней уверенности. «Хорошо ж. Да только вот не задача Нет у тебя того, что мне нужно», — и добавил строго. «А потому как проснусь, чтобы и ноги твоей не было в моем доме. Не уйдешь, посажу на цепь и отдам лухарям следующей же ночью». Он лёг, отвернулся к стене и, потянув на себя лоскутное одеяло, укрылся им. Поджал к груди ноги. Вспомнив о том, что не задернул полог, повернулся, еще раз посмотрел на коленопреклонную книжную и закрылся от нее. Миждана долго сидела, боясь пошевелиться, будто умерла или окаменела. В груди горячим оловом растекалось разочарование, обида и злость. Она жгла под сердцем застилала глаза. Холод, пробиравшийся от колен, вылил из оцепенения ощущением острой, пронизывающей боли. Нежданно встала. Покачиваясь, направилась к отведенному ей для сна месту. Не раздеваясь, легла и, укрывшись головой одеялом, прикрыла глаза, прячась от света единственной свечи, ставшей невольной свидетельницей ее позора. Ей удалось провалиться в странный беспокойный сон, в котором старый домовой спорил с Марой и ругал ее, на чем свет стоит. А та хохотала ему в лицо и отплясывала вокруг, будто полоумная. Проснулась девушка, будто от толчка. На нее кто-то смотрел. Подскочив, резко села и огляделась, первым делом подумав на домового, но тот похрапывал в своем закутке, накрутив на голову одеяло и сбросив подушку на пол. Голые пятки то и дело подергивались во сне. Аптекарь тоже спал. Девушка слышала его ровное дыхание из-за плотно прикрытого полога. За окном светало. Через прозрачное стекло лился тусклый, серебристо-сизый свет. Где-то вдалеке, на окраине Аркаима, запели первые петухи, загоняя последних ночных тварей в свои логово. «Пора собираться». Аптекарь велел уходить. «Мара ошиблась», — мелькнула в голове. «Мары никогда не ошибаются» отозвался чей-то чужой, сиплый голос. Девушка замерла. Взгляд невольно упал на тот самый полог что так тщательно прикрывал аптекаря этой ночью. То, что спрятано за ним, не для ее глаз. Но, возможно, именно оно мне и нужно. Стараясь не шуметь, наступая на половицы так, чтобы они не скрипнули и не разбудили хозяев, девушка прокралась к закутку и отодвинула уголок ткани, заглянув внутрь. Там оказалась неглубокая ниша с добротными дубовыми полками, оструганными тщательно до почти зеркального блеска. На них в небольших корзинах лежала и стояло не меньше полуста флакончиков с густой золотистой жидкостью. Именно от нее лился тот манящий и теплый свет. Забыв об осторожности, нежда она забралась за полок и замерла перед полками, разглядывая флакончики. Маленькие и большие, искусно выполненные и грубые, с простыми пробками и с затейливыми, они все были доверху наполнены этим странным зельем. Вероятно, аптекарь готовил его к продаже, поэтому некоторые флакончики были изготовлены с особой тщательностью, закрыты красивыми пробками, а на боках значились какие-то причудливые названия. Неждана не знала языка, на котором они написаны, но это были разные названия. И это было снадобье, которое прятал от нее аптекарь. А еще он сказал, что у нее нет того, чтобы он взял в качестве платы. Значит, нужное ей средство у него все-таки было. Старая Мара оказалась права. Просто по каким-то причинам аптекарь не захотел помочь. Недолго думая, девушка схватила несколько пузырьков, сунула их за пазуху и выскользнула из-за полога. Ей показалось, что кто-то захихикал из полумрака. Девушка остановилась, прислушавшись, Но странный звук не повторился. Схватив свои вещи, девушка решительно бросилась из дома аптекаря. Напоследок она бросила взгляд на кошель с деньгами. Пусть останется здесь в качестве платы. Она не воровка.